и, взвалив их поперек двух досок, взявшись по двое за каждый конец доски, перетащили рыбу на рыбный склад. Оттуда ее должны были отвезти в рефрижераторе на рынок в Гавану. Рыбаки, которым попались акулы, сдали их на завод по разделке акул на другой стороне бухты.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 давай отнесем домой снасти а потом я возьму сеть и схожу за сардинами они вытащили из лодки снасти старик нес на плече мачту а мальчик деревянный ящик с мотками туго сплетенный коричневой лесы багор и гарпун с рукояткой ящик с наживкой остался на корме лодки вместе с дубинкой которую глушит крупную рыбу когда подтягивают к борту. Вряд ли кто думал бы обокрасть старика, но лучше было отнести парус и тяжелые снасти домой, чтобы они не отсырели от росы. И хотя старик был уверен, что никто из местных жителей не позарится на его добро, он все-таки предпочитал убирать от греха Багор, да и Гарпун тоже. Они поднялись по дороге, хижине старика, и вошли в дверь, растворенную настиж. Старик прислонил мачту с вокруг нее парусом к стене, а мальчик положил рядом с Настей. Мачта была почти такой же длинны, как хижина, выстроенная из крепких прилистников королевской пальмы, которую здесь зовут Гуано. В хижине были кровать, стол и стул, и в земляном полу выемка, чтобы стряпать пищу на древесном угле. Коричневые стены из прессованных волокнистых листьев были украшены олеографиями сердца Господня и Кабренской Богоматери. Они достались ему от покойной жены.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 И это мальчик знал тоже. «Восемьдесят пять — счастливое число», — сказал старик. «А ну, как я завтра поймаю рыбу в тысячу фунтов?» «Я достану сеть и схожу за сардинами. Посиди пока на пороге. Тут солнышко». «Ладно, у меня есть вчерашняя газета. Почитаю про бейсбол». Мальчик не знал, есть ли у старика на самом деле газета. Или это тоже выдумка? Но старик и вправду вытащил газету из-под кровати. «Мне ее дал Пирика в винной лавке», — объяснил старик. «Я только наловлю сардин и вернусь. Положу и мои, и твои вместе на лед, а утром поделимся. Когда я вернусь, ты расскажешь мне про бейсбол. Янки не могут проиграть, как бы их ни побили клевлинские индейцы». Не бойся, сынок, вспомни о великом Димаджио. Я боюсь не только индейцев, но и тигров из Детройта. Ты чего доброго скоро будешь бояться и краснокожих из Цинциннати, и чикагских белых чулок. Почитай газету и расскажи мне, когда я вернусь. А что, если нам купить лотерейный билет с цифрой 85? Завтра ведь восемьдесят пятый день. — Почему не купить? — сказал мальчик. — А может, лучше с цифрой восемьдесят семь? Ведь в прошлый раз было восемьдесят семь дней. Два раза ничто не повторяется. А ты сможешь достать билет с цифрой восемьдесят пять? Закажу. Одинарный. За два доллара пятьдесят. Где бы нам их занять? пустики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 И теперь, когда старик спал, уронив голову на грудь, морщины были не так заметны. Рубаха его была такая же латанная и перелатанная, как парус. А заплаты были разных оттенков, потому что неровно выгорели на солнце. И все же лицо у старика было очень старое. И теперь во сне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 Старик открыл глаза и несколько мгновений возвращался откуда-то очень издалека. Потом он улыбнулся. «Что ты принес?» «Ужин. Сейчас мы будем есть». «Да я не такой уж голодный». «Давай есть. Нельзя ловить рыбу не евши». «Что случилось?» — сказал старик, поднимаясь и складывая газету.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 Вилки, ножи и ложки он положил в карман. Каждый прибор был завернут отдельно в бумажную салфетку. — Кто тебе все это дал? — Мартин, хозяин ресторана. — Надо его поблагодарить. — Я его поблагодарил, — сказал мальчик. — Ты уж не беспокойся. — Дам ему самую мясистую часть большой рыбы, — сказал старик.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 «Да, но сегодня их побили». «Это ничего. Зато великий Димаджио опять в форме. Он не один в команде». «Верно. Но все дело в нем. Во второй лиге бруклинцев и филадельфийцев шансы есть только у бруклинцев. Впрочем, ты помнишь, как бил Дик Сайзлер? Какие у него были удары!»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 потому что он видел его чаще других. Если бы и Дюраше приезжал к нам каждый год, твой отец считал бы его самым великим тренером на свете. А кто, по-твоему, самый великий тренер? Люк или МакГонсалес? По-моему, они стоят друг друга. А самый лучший рыбак на свете — это ты. Нет, я знавал рыбаков и получше». «Кеба!» — сказал мальчик. «Что ты? На свете немало хороших рыбаков. Есть и просто замечательные, но таких, как ты, нету нигде». «Спасибо. Я рад, что ты так думаешь. Надеюсь, мне не попадется чересчур большая рыба. А то ты во мне еще разочаруешься». «Нет на свете такой рыбы?» если у тебя и вправду осталась прежняя сила. Может, ее у меня и меньше, чем я думаю. Но сноровка у меня есть, и выдержки хватит. Ты теперь ложись спать, чтоб к утру набраться сил, а я отнесу посуду. Ладно, спокойной ночи. Утром я тебя разбужу. Ты для меня все равно, что будильник, сказал мальчик. А мой будильник — старость. от Отчего старики так рано просыпаются? Неужели для того, чтобы продлить себе хотя бы этот день? Не знаю. Знаю только, что молодые спят долго и крепко. Это я помню, — сказал старик. а Я разбужу тебя вовремя. Я почему-то не люблю, когда меня будет тот, другой. Как будто я хуже него. Понимаю. Спокойной ночи, старик. Мальчик ушел. Они ели, не зажигая света. И теперь старик, сняв штаны, лег спать в темноте. Он скатал их, чтобы положить себе под голову вместо подушки. А в сверток сунул еще и газету. Завернувшись в одеяло, он улегся на старые газеты которыми были прикрыты голые пружины кровати. Уснул он быстро. Ему снилась Африка его юности. Длинные золотистые ее берега и белые отмели, такие белые, что глазам больно, высокие утесы и громадные бурые горы. Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, Слышал во сне, как ревет прибой, и видел, как несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенной с берега утренним ветром. Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано. Он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов. Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события. Ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львы, выходящие на берег. Словно котята, они резвились в сумеречной мгле. И он любил их так же, как любил мальчика. Но мальчик ему никогда не снился. Старик вдруг проснулся.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 Сначала положим снасти в лодку, а потом выпьем кофе. Они пили кофе из консервных банок в закусочной, которая обслуживала рыбаков и открывалась очень рано. «Ты хорошо спал, старик?» — спросил мальчик. Он уже почти совсем проснулся, хотя ему все еще трудно было расстаться со сном. «Очень хорошо, Монолин!»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 что уйдет далеко от берега. Он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее дыхание океана. Проплывая над той его частью, которую рыбаки прозвали Великим Колодцем, он видел, как светятся в глубине водоросли. Дно в этом месте круто опускается на целых семьсот морских саженей. И здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на крутые откосы океанского дна, образует водоворот. Тут скапливаются огромные стаи креветок и мелкой рыбешки, а на самых больших глубинах порой толпится множество каракатиц. Ночью они поднимаются на поверхность и служат пищей для всех бродячих рыб. В темноте старик чувствовал приближение утра. Загребая веслами, он слышал дрожащий звук. Эта летущая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими плавниками. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам. Они были его лучшими друзьями здесь, в океане птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках пищи и почти никогда ее не находят. И он думал: птичьи жизни много тяжелей нашей, если не считать стервятников и больших сильных птиц. Зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными? как вот эти морские ласточки, если океан порой бывает так жесток. Он добр и прекрасен, но иногда он вдруг становится таким жестоким. И птицы, которые летают над ним, ныряя за пищей и перекликаясь слабыми, печальными голосами, они слишком хрупки для него. Мысленно он всегда звал море ламар Так зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине в женском роде. Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуется буями вместо плавников для своих снастей и ходит на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене. Называют море Эльмар, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порою даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них. А если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, что поделаешь, такова уж ее природа. Луна волнует море, как женщину, — думал старик. Он мерно греб, без натуги, потому что не спешил, и поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовало водоворот. Старик давал теченью выполнять за себя треть работы. А когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час. «Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал», — подумал старик. «Сегодня я попытаюсь счастье там, где ходят стаи бонита и альбакора Вдруг там плавает и большая рыба. Еще не рассвело, а он уже закинул свои крючки с приманкой и медленно поплыл по течению. Один из крючков находился на глубине сорока морских саженей, другой ушел вниз на семьдесят пять, а третий и четвертый погрузились в голубую воду, на сто и сто двадцать пять саженей. Наживка висела головой вниз, причем стержень крючка проходил внутри рыбы и был там накрепко зашит. Сам же крючок, его изгиб и острие, был унизан свежими сардинами. Сардины были нанизаны на крючок через оба глаза, образуя гирлянду на стальном полукружье крючка. Приблизившись к крючку, большая рыба почувствовала бы, как сладко и аппетитно пахнет каждый его кусочек. Мальчик дал старику с собой двух свежих тунцов, которых тот наживил на самые длинные лесы, а к двум остальным прицепил большую голубую макрель и желтую умбрицу. Он ими уже пользовался в прошлый раз. Однако они все еще были в хорошем состоянии, а отличные сардины придавали им аромат и заманчивость. Каждая леса толщиной с большой карандаш была закинута на гибкий пруд так, чтобы любое прикосновение рыбы к наживке заставило пруд пригнуться к воде и была подвязана к двум запасным моткам лесы, По сорок саженей в каждом которые, в свою очередь, могли быть соединены с другими запасными мотками, так что при надобности рыбу можно было опустить больше, чем на триста саженей. Теперь старик наблюдал, не пригибаются ли к борту зеленые прутья, и тихонечко греб, следя за тем, чтобы леса уходила в воду прямо и на должную глубину.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 И в темноте рыбу на разных глубинах ожидала приманка на том самом месте, которое он для нее определил. Другие рыбаки позволяли своим снастям плыть по течению, а порою крючки оказывались на глубине в шестьдесят сажений, когда рыбаки считали, что опустили их на сто. «Я же, — подумал старик, —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 и отчаянно понеслась над водной гладью. «Макрель!» — громко произнес старик. «Крупная золотая макрель!» Он вынул из воды весла и достал из-под носового настила тонкую леску. На конце ее был прикручен проволочный поводок и небольшой крючок, на который он насадил одну из сардинок. Старик опустил леску в воду и привязал ее к кольцу, ввинченному в корму. Потом он насадил наживку на другую леску и оставил ее смотанной в тени под носом. Взяв в руки весла, он снова стал наблюдать за длиннокрылой черной птицей, которая охотилась теперь низко над водой. Птица опять нырнула в воду, закинув за спину крылья.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 и как неловко пыталась поймать ее птица. «Макрель ушла от меня», — подумал старик. «Она уплывает слишком быстро и слишком далеко. Но, может быть, мне попадется макрель, отбившаяся от стаи. А может, поблизости от нее плывет и моя большая рыба. Ведь должна же она где-нибудь плыть».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 Они плавали между ними и в тени уносимого водой пузыря. Яд его не мог причинить им вреда. Другое дело людям, когда такие вот щупальца, склизкие и лиловатые, цеплялись за леску и приставали к ней, пока старик вытаскивал рыбу. Руки до локтей покрывались язвами, словно от ожога ядовитым плющом.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 что делало их совершенно неуязвимыми, а затем поедали физалий целиком, вместе со щупальцами. Старику нравилось смотреть, как черепахи поедают физалий. Он любил и сам ступать по ним на берегу после шторма, прислушиваясь, как лопаются пузыри, когда их давит мозолистая подошва. Он любил зеленых черепах за их изящество и проворство, а также за то, что они так дорого ценились, и питал снисходительное презрение к одетым в желтую броню, неуклюжим и глупым ложным кареттам, прихотливым в любовных делах и поедающим закрытыми глазами португальских физалей. Он не испытывал к черепахам суеверного страха, хотя и плавал с охотниками за черепахами много лет кряду. Старик жалел их, даже огромных кожистых черепах, называемых луты, длиной в целую лодку и весом в тонну. Большинство людей бессердечно относятся к черепахам,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 Большинству рыбаков вкус этого жира казался отвратительным. Но пить его отнюдь не противнее, чем затемно подниматься с постели. А он очень помогает от простуды и полезен для глаз. Старик поглядел на небо и увидел, что фрегат снова закружил над морем. — Нашел рыбу, — сказал он вслух.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 Вспенивая воду и длинными бросками кидаясь на мелкую рыбешку. Они кружили подлинь неё и гнали ее перед собой. «Если они не поплывут слишком быстро, я нагоню всю стаю», — подумал старик, наблюдая за тем, как тунцы взбивают воду добила бела, а фрегат ныряет, хватает рыбешку которую страх перед тунцами выгнал на поверхность. «Птица! Верный помощник рыбаку!» — сказал старик. В этот миг тонкая леска, опущенная с кормы, натянулась под ногой, которой он придерживал один ее виток. Старик бросил весла и, крепко обхватив конец бичевы, стал выбирать ее чувствуя вес небольшого тунца, который судорожно дергал крючок. Леска дергалась у него в руках все сильнее, и он увидел голубую спинку и отливающие золотом бока рыбы, еще до того, как подтянул ее к самой лодке и перекинул через борт. Тунец лежал у кормы на солнце, плотный, словно летая пуля и, вытащив большие бессмысленные глаза, прощался с жизнью под судорожные удары аккуратного подвижного хвоста. Старик из жалости убил его ударом по голове и еще трепещущего отшвырнул ногой в тень под кормовой настил. — Альбакоре, — сказал он вслух, — из него выйдет прекрасная наживка. Веса в нем фунтов десять, не меньше. Старик уже не мог припомнить, когда он впервые стал разговаривать сам с собою вслух. Прежде, оставшись один, он пел. Он пел иногда и ночью, стоя на вахте за штурвалом, когда ходил на больших парусниках или охотился за черепахами. Наверное, он стал разговаривать вслух, когда от него ушел мальчик, и он остался совсем один. Теперь он уже не помнил, но ведь и рыбача с мальчиком. Они разговаривали только тогда, когда это было необходимо. Разговаривали ночью или во время вынужденного безделья в непогоду. В море не принято разговаривать без особой нужды. Старик сам считал, что это дурно. И уважал обычаи. А вот теперь он по многу раз повторял свои мысли вслух. Ведь они никому не могли быть в тягость. «Если бы кто-нибудь послушал, как я разговариваю сам с собой, он решил бы, что я спятил», — сказал старик. «Но раз я не спятил, кому какое дело?» «Хорошо богатым». У них есть радио, которое может разговаривать с ними в лодке и рассказывать им новости про бейсбол. Теперь время думать только об одном — о том, для чего я родился. Где-нибудь рядом с этим косяком тунцов, может быть, плывет моя рыба. Я ведь поймал только одного альбакоры, да и то отбившегося от стаи. Они охотятся далеко от берега и плывут очень быстро. Все, что встречается сегодня в море, движется очень быстро и на северо-восток. Может быть, так всегда бывает в это время дня. А может, это к перемене погоды. И я просто не знаю такой приметы. Старик уже больше не видел зеленой береговой полосы. Вдали вырисовывались лишь верхушки голубых холмов, которые отсюда казались белыми, словно были одеты снегом. Облака над ними тоже были похожи на высокие снежные горы. Море стало очень темным, и солнечные лучи преломлялись в воде. Бесчисленные искры планктона теперь были погашены солнцем, стоящим в зените. И в темно-синей воде старик видел лишь большие пятна, от преломлявшихся в ней солнечных лучей до леса, прямо уходящие в глубину, которая достигала здесь целой мили. Тунцы. Рыбаки звали всех рыб этой породы тунцами и различали их настоящие имена лишь тогда, когда шли их продавать на рынок или сбывали как наживку. Снова ушли в глубину. Солнце припекало, и старик чувствовал, как оно сжет ему затылок. Пот струйками стекал по спине, когда он греб. «Я мог бы просто плыть по течению», — подумал старик, и поспать, привязав леску к большому пальцу ноги, чтобы вовремя проснуться. Но сегодня восемьдесят пятый день, и надо быть на чеку. И как раз в этот миг он заметил, как один из зеленых прутьев дрогнул и пригнулся к воде. «Ну вот», — сказал он, — «вот», — и вытащил из воды весла, стараясь не стукнуть ими по лодке. Старик потянулся к леске и тихонько захватил ее большим и указательным пальцами правой руки. Он не чувствовал ни напряжения, ни тяги и держал леску, легко, не сжимая. И вот она дрогнула снова. На этот раз рывок был осторожный и несильный, и старик в точности знал, что это означает. На глубине в сто морских саженей Марлин пожирал сардины, которыми были унизаны острие и полукружие крючка. Там, где этот кованный вручную крючок,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 Он ждал, держа бичеву между большим и указательным пальцами, следя одновременно за ней и за другими лесками, потому что рыба могла подняться выше или уйти поглубже. И вдруг он снова почувствовал легкое, чуть приметное подергивание лески. «Клюнет!» — сказал старик вслух. «Клюнет! Дай ей Бог здоровья!»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 дал ей скользить вниз, вниз, вниз, разматывая за собой один из запасных мотков. Леска уходила вниз, легко скользя между пальцами. Но хотя он едва придерживал, он все же чувствовал огромную тяжесть, которая влекла ее за собой. — Что за рыба? — сказал он вслух.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 сказал старик пусть теперь поезд как следует Он позволил лесе скользить между пальцами, а левой рукой привязал свободный конец двух запасных мотков к петле двух запасных мотков второй удочки теперь все было готово у него в запасе было три мотка лесы по сорок саженей в каждом не считая той, на которой он держал рыбу. «Поешь еще немножко», — сказал он. «Ешь, не стесняйся, ешь, не стесняйся. Ешь так, чтобы острие крючка попало тебе в сердце и убило тебя насмерть», — подумал он. «Всплыви сама и дай мне всадить в тебя гарпун». «Ну вот и ладно». «Ты готова? Насытилась?» «Пора!» — сказал он вслух. И, сильно дернув обеими руками лесу, выбрал около ярда. А потом стал дергать ее снова и снова, подтягивая бичеву поочередно то одной, то другой рукой. И напрягая при каждом рывке всю силу рук и упор тела. Но ничего не получалось. Рыба медленно уходила прочь, и старик не мог приблизить ее к себе ни на дюйм. Леска у него была крепкая, рассчитанная на крупную рыбу, и он перекинул ее за спину и натянул так туго, что с нее брызнули водяные капли. Затем леса негромко зашипела в воде, а он все держал ее,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 пока не придумает какой-нибудь новый фокус. Разок он встал, помочился через борт лодки, поглядел на звезды и определил, куда идет лодка. Бичева казалась тоненьким лучиком, уходящим от его плеча прямо в воду. Теперь они двигались медленнее, и огни гаваны потускнели.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 которая давила ему на плечи, могучую силу большой рыбы, неуклонно уходившей к какой-то своей цели. Подумать только, что благодаря моему коварству ей пришлось изменить своей судьбе. Ее судьба была оставаться в темной глубине океана, вдали от всяких ловушек, приманок и людского коварства. Моя судьба была отправиться за ней в одиночку и найти ее там, куда не проникал ни один человек. Ни один человек на свете. Теперь мы связаны друг с другом с самого полудня, и некому помочь ни ей, ни мне. Может быть, мне не нужно было становиться рыбаком, думал он. Но ведь для этого я родился. Только бы не забыть съесть тунца, когда рассветет. Незадолго до восхода солнца клюнула на одну из наживок за спиной. Он услышал, как сломался пруд, и бичеваза скользила через планшир лодки. В темноте он выпростал из чехла свой нож и, перенеся всю тяжесть рыбы на левое плечо, откинулся назад и перерезал лесу на планшире.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 и два от лесы на которую попалась рыба. Все мотки были связаны друг с другом. «Когда рассветет, — думал он, — я отрежу ту наживку, которую опустил на сорок саженей, а лесу тоже присоединю к запасным моткам. Правда, я потеряю двести саженей крепкой каталонской веревки, не говоря уже о крючках и поводках. «Ничего, это добро можно достать снова. Но кто достанет мне новую рыбу, если на крючок попадется какая-нибудь другая рыба, и сорвется это? Не знаю, что там сейчас клюнуло. Может быть, марлин, а может быть и меч-рыба или акула. Я даже не успел ее почувствовать».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 Он так и сделал. В темноте ему было трудно работать, и один раз рыба дернула так, что он свалился лицом вниз и рассек щеку под глазом. Кровь потекла по скуле, но свернулась и подсохла, еще не дойдя до подбородка. А он подполз обратно к носу и привалился к нему, чтобы передохнуть.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 «Рыба — Рыба! — позвал он тихонько. — Я с тобой не расстанусь, пока не умру. — Да и она со мной верно не расстанется, — подумал старик и стал дожидаться утра. В этот предрассветный час было холодно, и он прижался к доскам, чтобы хоть немножко согреться. — Если она терпит... Значит, и я стерплю. И заря осветила натянутую лесу, уходящую в глубину моря. Лодка двигалась вперед неустанно. И когда над горизонтом появился крайшек солнца, свет его упал на правое плечо старика. «Она плывет к северу», — сказал старик. «А течение, наверное, отнесло нас далеко на восток». Хотел бы я, чтобы она повернула по течению. Это означало бы, что она устала. Но когда солнце поднялось выше, старик понял, что рыба и не думала уставать. Одно лишь было отрадно. Лесо уходило в воду более наклонно. И это показывало, что рыба плывет теперь на меньшей глубине. Это отнюдь не означало, что она непременно вынырнет на поверхность. Однако вынырнуть она все же могла. «Господи, заставь ее вынырнуть!» — сказал старик. «У меня хватит бичевы, чтоб с ней справиться. Может быть, если мне удастся немножко сильнее потянуть, ей будет больно, и она выпрыгнет», — подумал старик. Теперь, когда стало светло, пусть она выпрыгнет. Тогда пузыри, которые у нее идут вдоль хребта, наполнятся воздухом, и она не сможет больше уйти в глубину, чтоб там умереть. Он попытался натянуть бичеву потуже, но с тех пор, как он поймал рыбу, леса и так была натянута до отказа. И когда он откинулся назад чтобы натянуть ее еще крепче. Она больно врезалась в спину, и он понял, что у него ничего не выйдет. «А дергать нельзя», — подумал он. «Каждый рывок расширяет рану, которую нанес ей крючок. Если рыба вынырнет, крючок может вырваться совсем». Во всяком случае, я чувствую себя лучше теперь, когда светит солнце, и на этот раз мне не надо на него смотреть. Лесу опутали желтые водоросли, но старик был рад им, потому что они задерживали ход лодки. Это были те самые желтые водоросли, которые так светились ночью. «Рыба! — сказал он. — Я тебя очень люблю и уважаю, но я убью тебя прежде, чем настанет вечер. Будем надеяться, что это мне удастся, — подумал он. С севера к лодке приблизилась маленькая птичка. Это была Славка, и она летела низко над водой. Старик видел, что она... Очень устала. Птица села на корму отдохнуть. Потом она покружилась у старика над головой и уселась на бичеву, где ей было удобнее. — Сколько тебе лет? — спросил старик. — Наверное, это твое первое путешествие. Птица посмотрела на него в ответ. Она слишком устала, чтобы проверить, надежно ли бичеват и лишь покачивалась, обхватив ее своими нежными лапками. — Не бойся, веревка натянута крепко, — заверил ее старик. — Даже слишком крепко. Тебе не полагалось бы так уставать в безветренную ночь? Ах, не те нынче пошли птицы. А вот я, астребы, — подумал он, — даже в море выходят вам навстречу. Но он не сказал этого птице, да она все равно бы его не поняла. Ничего, скоро сама все узнает про ястребов. «Отдохни хорошенько, маленькая птичка», — сказал он. «А потом лети к берегу и рискуй, как рискует каждый человек, птица или рыба». Разговор с птицей его подбодрил а то спина у него совсем одеревенела за ночь, и теперь ему было по-настоящему больно. «Побудь со мной, если хочешь, птица!» — сказал он. «Жаль, что я не могу поставить парус и привести тебя на сушу, хотя сейчас и поднимается легкий ветер. Но у меня тут друг, которого я не могу покинуть». В это мгновение... Рыба внезапно рванулась и повалила старика на нос. Она стащила бы его за борт, если бы он не уперся в него руками и не отпустил бы лесу. Когда бичева дернулась, птица взлетела, и старик даже не заметил, как она исчезла. Он пощупал лесу правой рукой и увидел, что из руки течет кровь. «Верно, рыбе тоже стало больно», — сказал он вслух и потянул бичеву, проверяя, не сможет ли он повернуть рыбу в другую сторону. Натянув лесу до отказа, он снова замер в прежнем положении. «Худо тебе, рыба?» — спросил он. «Видит Бог, мне и самому не легче». Он поискал глазами птицу потому что ему хотелось с кем-нибудь поговорить. Но птицы нигде не было. «Недолго ж ты побыла со мной», — подумал старик. «Но там, куда ты полетела, ветер много крепче, и он будет дуть до самой суши». «Как же это я позволил рыбе поранить меня одним быстрым рывком?» «Верно, я совсем поглупел а, может быть, просто загляделся на птичку и думал только о ней. Теперь я буду думать только о деле и съем тунца, чтобы набраться сил. «Жаль, что мальчик не со мной и что у меня нет соли», — сказал он вслух. Переместив тяжесть рыбы на левое плечо и осторожно став на колени, Он вымыл руку, подержав ее с минуту в воде и, наблюдая за тем, как тянется по ней кровавый след, как мерно обтекает руку встречная струя. «Теперь рыба плывет куда медленнее», — сказал он вслух. Старику хотелось подольше подержать руку в соленой воде, Но он боялся, что рыба снова дернет. Поэтому он поднялся на ноги, встал покрепче и подержал руку на солнце. На ней была всего одна рана, обожгло веревкой, но как раз на той части руки, которая нужна была ему для работы. Старик понимал, что сегодня ему еще не раз понадобятся его руки, и огорчался, что поранил одну из них в самом начале. «Теперь», — сказал он, когда рука обсохла, — «я должен съесть тунца. Я могу достать его багром и поесть как следует». Старик снова опустился на колени и, пошарив багром под кормой, отыскал там тунца. Он подтащил его к себе, стараясь не потревожить мотки лесы. Снова переместив всю тяжесть рыбы на левое плечо и, упираясь о борт левой рукой, он снял тунца с крючка и положил багор на место. Он прижал тунца коленом и стал вырезать со спины от затылка до хвоста продольные куски темно-красного мяса. Полоски были клинообразные, и резал он их сперва вдоль хребта, а потом дошел до брюха. Нарезав шесть полос, он разложил их на досках носа, вытер ноши штаны, поднял скелет тунца за хвост и выкинул в море. «Пожалуй, целого куска мне не съесть», — сказал он и перерезал один из кусков пополам. Старик чувствовал, как сильно, не ослабевая, тянет большая рыба. А левую руку у него совсем свело. Она судорожно сжимала тяжелую веревку, и старик поглядел на нее с отвращением. «Ну что это за рука? Ей-богу!» — сказал он. «Ладно, затекай, если уж так хочешь. Превращайся в птичью лапу. Тебе это все равно не поможет». «Поешь!» — подумал он, поглядев в темную воду и на косую линию, уходящей в нее бичевы. «Поешь, и твоя рука станет сильнее». Чем она виновата? Ведь ты уж сколько часов подряд держишь рыбу. Но ты не расстанешься с ней до конца, а пока что поешь. Он взял кусок рыбы, положил его в рот и стал медленно жевать. Вкус был не такой уж противный. — Жуй хорошенько, — думал он, — чтобы не потерять ни капли сока. Неплохо бы приправить ее лимоном или хотя бы солью. — Ну, как ты себя чувствуешь, рука? — спросил он затекшую руку, которая одеревенела почти как у покойника. — Ради тебя я съем еще кусочек. Старик съел вторую половину куска, разрезанного надвое. Он старательно разжевал его а потом выплюнул кожу. «Ну как, рука, полегчала Или ты еще ничего не почувствовала?» Он взял еще один кусок и тоже съел его. «Это здоровая, полнокровная рыба», — подумал он. «Хорошо, что мне попался тунец, а не макрель. Макрель слишком сладкая, а в этой рыбе почти нет сладости» и она сохранила свою питательность. «Однако, нечего отвлекаться посторонними мыслями», — подумал он. «Жаль, что у меня нет хоть щепотки соли. Я не знаю, провялится ли остаток рыбы на солнце или протухнет. Поэтому давай-ка лучше я ее съем, хоть я и не голоден». «Большая рыба ведет себя тихо и спокойно. Я даем тунца, и тогда буду готов». «Потерпи рука!» — сказал он. «Видишь, как я ради тебя стараюсь. Следовало бы мне покормить и большую рыбу», — подумал он. «Ведь она моя родня. Но я должен убить ее. А для этого мне нужны силы». Медленно и добросовестно, старик съел все клинообразные куски тунца. Обтирая руку о штаны, он выпрямился. «Ну вот», — сказал он, — «теперь, рука, ты можешь отпустить лесу. Я совладаю с ней одной правой рукой, покуда ты не перестанешь валять дурака». Левой ногой он прижал толстую бичеву которую раньше держала его левая рука, и откинулся назад, перенеся тяжесть рыбы на спину. «Дай Бог, чтобы у меня прошла судорога!» — сказал он. «Кто знает, что еще надумает эта рыба?» «По виду она спокойна, — подумал он, — и действует обдуманно. Но что она задумала? И что собираюсь делать я?» «Мой план я должен тут же приспособить к ее плану, ведь она такая громадина. Если она выплывет, я смогу ее убить. А если она так и останется в глубине, тогда и я останусь с нею». Он потер сведенную судорогой руку о штаны и попытался разжать пальцы, но рука не разгибалась.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 и странное колыхание морской глади. Облака кучились, предвещая посад И впереди он заметил над водою стаю диких уток, резко очерченную в небе. Вот стая расплылась, потом опять обрисовалась еще четче. И старик решил, что человек в море никогда не бывает одинок.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 Всегда можно увидеть его признаки в небе за много дней вперед. На суше их не видят, думал старик, потому что не знают, куда смотреть. Да на суше и форма облаков совсем другая. Однако сейчас урагана ждать нечего. Он поглядел на небо и увидел белые кучевые облака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 когда ты один. Если бы со мной был мальчик, подумал он, он растер бы мне руку от локтя до низу. Но ничего, она живет и так. И вдруг, еще прежде чем он заметил, как изменился угол, под которым уходит лесо в воду, его правая рука почувствовала, что тяга ослабела. Он откинулся назад, изо всех сил заколотил левой ногой по бедру и тут увидел, что леса медленно пошла кверху. «Поднимается!» — сказал он. «Ну-ка, рука, оживай! Пожалуйста!» Леса равномерно шла и шла кверху.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 и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч, длинный, как бейсбольная бита, и острый на конце, как рапира. Она поднялась из воды во весь рост, а потом снова опустилась плавно, как ныряльщик. Едва ушел в глубину ее огромный хвост, похожий на лезвие косы как леса начала стремительно разматываться. «Она на два фута длинней моей лодки!» — сказал старик. Леса уходила в море быстро, но равномерно, и рыба явно не была напугана. Старик обеими руками натягивал лесу до отказа. Он знал, что если ему не удастся замедлить ход рыбы, Таким же равномерным сопротивлением. Она заберет все запасы его бичевы и сорвется. Она громадина, это рыба. Я должен убедить ее в моей силе, — думал он. Нельзя, чтобы она почувствовала мою слабость и поняла, что может сделать со мной, если пустится на утек. На ее месте я бы все сейчас поставил на карту и шел бы вперед до тех пор, куда кто-нибудь не лопнет. Но рыбы, слава Богу, не так умны, как люди, которые их убивают. Хотя в них гораздо больше и ловкости, и благородства. Старик встречал на своем веку много больших рыб. Он видел много рыб, весивших более тысячи фунтов, и сам поймал в свое время две такие рыбы. Но никогда ему еще не приходилось делать это в одиночку. А теперь один, в открытом море. Он был накрепко привязан к такой большой рыбе, какой он никогда не видел, и о какой даже никогда не слышал. И его левая рука по-прежнему была сведена судорогой, как сжатые когти орла. «Но судорога у меня разойдется», — подумал он. Конечно, разойдется, хотя бы для того, чтобы помочь правой руке. Жили-были три сестры, рыба и мои две руки. Непременно разойдется, просто стыд, что ее свело. Рыба замедлила ход и теперь шла с прежней скоростью. Интересно, почему она вдруг вынырнула, размышлял старик. Можно подумать, что она вынырнула только для того, чтобы показать мне, какая она громадная. Ну что ж, теперь я знаю. Жаль, что я не могу показать ей, что я за человек. Положим, она бы тогда увидела мою сведенную руку. Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле» и я тогда буду и в самом деле лучше. Хотел бы я быть рыбой, и чтобы у меня было всё что есть у нее, а не только воля и сообразительность. Он покойно уселся, прислонившись к дощатой обшивке, безропотно перенося мучившую его боль, а рыба все так же упорно плыла вперед и лодка медленно двигалась по темной воде. Восточный ветер поднял небольшую волну. К полудню левая рука у старика совсем ожила. — Туго тебе теперь придется, рыба! — сказал он и передвинул Бичеву на спине. Ему было хорошо, хотя боль и донимала его по-прежнему. Только он не признавался себе в том... Как ему больно! «В Бога я не верую», — сказал он. «Но я прочту десять раз Отче наш и столько же раз Богородицу, чтобы поймать эту рыбу. Я дам обед отправиться на богомолье к Абренской Божьей Матери, если я ее и впрямь поймаю. Даю слово!» Старик стал читать молитву. По временам он чувствовал себя таким усталым, что забывал слова. И тогда он старался читать как можно быстрее, чтобы слова выговаривались сами собой. «Богородицу повторять легче, чем Отче наш», — подумал он. «Богородица, Дева, радуйся, благодарная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего». «Яко спас есть и души наших, аминь!» Потом он добавил. «Пресвятая Богородица, помолись, чтобы рыба умерла, хоть она и очень замечательная!» Прочтя молитву и почувствовав себя куда лучше, хотя боль нисколько не уменьшилась, а, может быть, даже стала сильнее, он прислонился к обшивке носа, и стал машинально упражнять пальцы левой руки. Солнце жгло, несмотря на то, что ветерок потихоньку усиливался. — Пожалуй, стоит опять наживить маленькую удочку на корме, — сказал старик. — Если рыба не всплывет в эту ночь, мне нужно будет снова поесть. Да и воды в бутылке осталось совсем немного. не думаю чтобы я мог поймать здесь что-нибудь, кроме макрели. Но если ее съесть сразу, она не так уж противна. Хорошо бы ночью ко мне в лодку попалась летучая рыба, но у меня нет цвета, которым я мог бы ее заманить. Сырая летучая рыба — отличная еда, и потрошить ее не надо а мне теперь лучше беречь силы. Ведь не знал же я, господи, что она такая большая. Но я ее все равно одолею, сказал он, при всей ее величине и при всем ее великолепии. Хоть это и несправедливо прибавил он мысленно, но я докажу ей, «На что способен человек и что он может вынести?» «Я ведь говорил мальчику, что я необыкновенный старик», — сказал он. «Теперь пришла пора это доказать. Какая разница, что он доказывал уже это тысячу раз. Теперь приходится доказывать это снова. Каждый раз счёт начинается с изного». Поэтому, когда он что-нибудь делал, он никогда не вспоминал о прошлом. «Хотел бы я, чтобы она заснула. Тогда и я смогу заснуть и увидеть во сне львов», — подумал он. «Почему львы — это самое лучшее, что у меня осталось?» «Не надо думать, старик», — сказал он себе. «Отдыхай тихонько» прислонясь к доскам, и ни о чем не думай. Она сейчас трудится. Ты же пока трудись как можно меньше. Солнце клонилось к закату, а лодка все плыла и плыла, медленно и неуклонно. Восточный ветерок подгонял ее, и старик тихонько покачивался на невысоких волнах легко перенося боль от веревки, врезавшиеся ему в спину. Как-то раз после полудня леса стала подниматься снова. Однако рыба просто продолжала свой ход на несколько меньшей глубине. Солнце теперь припекало старику в спину, левое плечо и руку. Из этого он понял — что рыба свернула на северо-восток. Теперь, когда он уже однажды взглянул на рыбу, он мог себе представить, как она плывет под водой, широко, словно крылья, раскинув фиолетовые грудные плавники и прорезая тьму могучим хвостом. «Интересно, много ли она видит на такой глубине?» — подумал старик. У нее огромные глаза, а лошадь, у которой глаза куда меньше, видит в темноте. Когда-то и я хорошо видел в темноте. Конечно, не в полной тьме, но зрение у меня было почти как у кошки. Солнце и беспрестанное упражнение пальцев совершенно расправились введенную судорогой левую руку. И старик стал постепенно перемещать на нее тяжесть работы, двигая мускулами спины, чтобы хоть немного ослабить боль от бичевы. — Если ты еще не устала, — сказал он вслух, — ты в самом деле необыкновенная рыба. Сам он теперь чувствовал огромную усталость, знал, что скоро наступит ночь и поэтому старался думать о чем-нибудь постороннем. Он думал о высших бейсбольных лигах, которые для него были Гран-Лигас, и о том, что сегодня нью-йоркские янки должны играть с тиграми из Детройта. «Вот уже второй день, как я ничего не знаю о результатах спортивных игр», — подумал он. «Но я должен верить в свои силы». И быть достойным великого димачо, который все делает великолепно, что бы он ни делал. Даже тогда, когда страдает от пяточной шпоры. Что такое пяточная шпора? У нас по до вес. У нас рыбаков их не бывает. Неужели это все так же больно, как удар в пятку шпорой бойцового петуха? я, кажется, не вытерпел бы ни такого удара, ни потери глаза или обоих глаз, и не смог бы продолжать драться, как это делают бойцовые петухи. Человек — это не бог весь что, рядом с замечательными зверями и птицами. Но мне бы хотелось быть тем зверем, что плывет сейчас там, в морской глубине. — Да, если только не нападут акулы, — сказал он вслух. — Если нападут акулы, помилуй, Господи, и ее, и меня. Неужели ты думаешь, что великий Димаджио держался бы за рыбу так же упорно, как ты? — спросил он себя. — Да, я уверен, что он поступил бы так же а, может, и лучше, потому что он моложе и сильнее меня. К тому же отец его был рыбаком, а ему очень больно от пяточной шпоры. — Не знаю, — сказал он вслух, — у меня никогда не было пяточной шпоры. Когда солнце зашло, старик, чтобы подбодриться, стал вспоминать о том, Как однажды в таверне Касабланки он состязался в силе с могучим негром из Сиен-Фуэгоса, самым сильным человеком в порту. Они просидели целые сутки друг против друга, уперев локти в черту, проведенную мелом на столе, не опуская рук и крепко сцепив ладони. Каждый из них пытался пригнуть руку другого к столу. Кругом держали пари, люди входили и выходили из комнаты, тускло освещенный керосиновыми лампами. А он не сводил глаз с руки и локтя негра и с его лица. После того, как прошли первые восемь часов, судьи стали меняться каждые четыре часа, чтобы поспать. Из-под ногтей обоих противников сочилась кровь. А они все глядели друг другу в глаза и на руку, и на локоть. Люди, державшие пари, входили и выходили из комнаты. Они рассаживались на высокие стулья у стен и ждали, чем это кончится. Деревянные стены были выкрашены в ярко-голубой цвет, и лампы отбрасывали на них тени. Тень негра была огромной, шевелилась на стене, когда ветер раскачивал лампы. Преимущество переходило от одного к другому всю ночь напролет. Негры поили ромом, зажигали ему сигареты. Выпив рому, не делал отчаянные усилие, и один раз ему удалось пригнуть руку старика, который тогда не был стариком, а звался Сантьяго Эль Кампион. Почти на три дюйма. Но старик снова выпрямил руку. После этого он уже больше не сомневался, что победит негра, который был хорошим парнем и большим силачом. А на рассвете, когда люди стали требовать, чтобы судья объявил ничью, а тот только пожимал плечами, старик внезапно собрал последние силы и стал пригибать руку негра, все ниже и ниже, пока она не легла на стол. Поединок начался в воскресенье утром и окончился утром в понедельник. Многие из державших пари требовали признать ничью, потому что им пора было выходить на работу в порт, где они грузили уголь для гаванской угольной компании или мешки с сахаром. Если бы не это... Все бы хотели довести состязание до конца. Но старик победил. И победил до того, как грузчикам надо было выйти на работу. Долго еще потом его звали чемпионом. А весною он дал негру отыграться. Однако ставки уже не были такими высокими. И он легко победил во второй раз. Потому что вера в свою силу у негра из сиан была сломлена еще в первом матче. Потом Сантьяго участвовал еще в нескольких состязаниях, но скоро бросил это дело. Он понял, что если очень захочет, то победит любого противника, и решил, что такие поединки вредны для его правой руки, которая нужна ему для рыбной ловли несколько раз он пробовал состязаться левой рукой но его левая рука всегда подводила его не желала ему подчиняться и он ей не доверял солнце ее теперь пропечет хорошенько подумал он она не посмеет больше затекать мне на зло разве что ночью будет очень холодно хотел бы я знать Что мне сулит эта ночь? Над головой у него пролетел самолет, Направлявшийся в Майами. И старик видел, как тень самолета Спугнула и подняла в воздух Целую стаю летучих рыб. Раз здесь так много летучей рыбы, Где-то поблизости должна быть и макрель, Сказал он, и посильнее упершись спиною в лесу, Проверяя, нельзя ли подтащить рыбу хоть чуточку ближе. Но скоро понял, что это невозможно. Потому что бичева снова задрожала, угрожая лопнуть. И с нее запрыгали водяные капли. Лодка медленно плыла вперед. А он провожал глазами самолет, пока тот не скрылся. «Наверно, с самолета?» все выглядит очень странно подумал он интересно какой вид с такой вершины имеет море они оттуда могли бы прекрасно разглядеть мою рыбу, если бы не летели так высоко хотел бы я медленно медленно лететь на высоте в двести саженей чтобы сверху посмотреть на мою рыбу когда я плавал за черепахами и, бывало, взбирался на верхушку мачты, я даже оттуда мог разглядеть довольно много. Макрель оттуда выглядит более зеленой, и можно различить на ней фиолетовые полосы и пятна, и увидеть, как плывет вся стая. Почему у всех быстроходных рыб, которые плавают в темной глубине, фиолетовые спины? а зачастую и фиолетовые полосы, и пятна. Макрель ведь только выглядит зеленой. На самом деле она золотистая. Но когда она по-настоящему голодна и охотится за пищей, на боках у нее проступают фиолетовые полосы, как у Марлина. Неужели это от злости? А может быть потому, что она движется быстрее, чем обычно? Незадолго до темноты когда они проплывали мимо большого островка саргасовых водорослей, которые вздымались и раскачивались на легкой волне, словно океан обнимался с кем-то под желтым одеялом. На маленькую удочку попалась макрель. Старик увидел ее, когда она подпрыгнула в воздух, переливаясь чистым золотом в последних лучах сон сгибаясь от ужаса пополам и бешено хлопая по воздуху хвостом. Она подпрыгивала снова и снова от страха, как заправский акробат. А старик перебрался на корму, присел и, удерживая большую бичеву правой рукой и локтем, вытащил макрель левой, наступая босой ногой на выбранную лесу. Когда макрель была у самой лодки, и отчаянно билась и бросалась из стороны в сторону. Старик перегнулся через корму и втащил в лодку жаркую, как золото, рыбу с фиолетовыми разводами. Пасть макрели судорожно сжималась, прикусывая крючок. а длинное плоское тело, голова и хвост колотились о дно лодки, пока старик не стукнул её по горящей золотом голове и она, задрожав, не затихла. Старик снял рыбу с крючка, снова наживил его сардиной и закинул леску за борт. Потом он медленно перебрался на нос, а мыв левую руку, он вытер ее о штаны, переместил тяжелую бичеву с правого плеча на левое и вымыл правую руку, наблюдая за тем, как солнце опускается в океан, и с каким уклоном тянется в воду его большая леса. «Все идет по-прежнему», — сказал он. Но, опустив руки в воду, он почувствовал, что движение лодки сильно замедлилось. «Я свяжу друг с другом оба весла и прикреплю их поперек кормы, чтобы ночью они тормозили лодку», — сказал он. У этой рыбы хватит сил на всю ночь, но и у меня тоже. Пожалуй, лучше будет, если я выпотрошу макрель попозже, — подумал он, — чтобы из нее не вытекла вся кровь. Я сделаю это немного погодя, и тогда же свяжу весла, чтобы притормозить лодку. Лучше мне, покуда не беспокоит рыбу, особенно во время захода солнца. Закат — тяжелая пора для всякой рыбы. Он обсушил руку на ветру, а затем, схватив ею лесу, позволил рыбе подтянуть себя вплотную к дощатой обшивке, переместив таким образом упор своего тела на лодку. — Кое-чему я научился, — подумал он. — Пока что я с ней управляюсь. К тому же нельзя забывать, что она не ела с тех пор, как проглотила наживку. А она ведь большая. Ей нужно много пищи. Я-то съел целого тунца. Завтра я поем макрели. Старик называл макрель Дорадо. Пожалуй, я съем кусочек, когда буду ее чистить. Макрель есть труднее, чем тунца но ничто на свете не дается легко. — Как ты себя чувствуешь, рыба? — спросил он громко. — Я себя чувствую прекрасно. Левая рука у меня прошла, и пищи хватит на целую ночь, и еще на день. Ладно, тащи лодку, рыба. Старик совсем не так уж хорошо себя чувствовал потому что боль, которую причиняла его спине веревка, почти перестала быть болью и превратилась в глухую ломоту. А это его беспокоило. «Со мной случались вещи и похуже», — утешал он себя. «Рука у меня поранена совсем легко, а другую больше не сводит судорога. Ноги у меня в порядке». Да и в смысле пищи мне куда лучше, чем рыбе. Было темно. В сентябре темнота всегда наступает внезапно, сразу же после захода солнца. Он лежал, прислонившись к чербатым доскам, и изо всех сил старался отдохнуть. На небе показались первые звезды. Он не знал названия звезды «Ригель». Но, увидев её понял, что скоро покажутся и все остальные. И тогда эти далекие друзья будут снова с ним. «Рыба, она мне тоже друг», — сказал он. «Я никогда не видел такой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен ее убить. Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды!» Представь себе, человек что ни день пытается убить луну, а луна от него убегает. Ну а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет, что ни говори, нам еще повезло, — подумал он. Потом ему стало жалко большую рыбу, которой нечего есть. Но печаль о ней нисколько не мешала решимости ее убить. Сколько людей она насытит! Но достойны ли люди ею питаться? Конечно, нет. Никто на свете не достоин ею питаться. Поглядите только, как она себя ведет и с каким великим благородством! «Я многого не понимаю», — подумал он.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 Однако сейчас надо играть наверняка. Рыба еще в полной силе. И я заметил, что крючок застрял у нее в самом углу рта, а рот она держит плотно закрытым. Мучения, которые причиняет ей крючок, не так уж велики. Ее куда больше мучает голод и ощущение опасности, которое она не понимает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 старался переместить все большую-большую нагрузку на саму лодку. «Как все было бы просто, если бы я мог привязать лесу к лодке!» — подумал он. «Но стоит ей рвануться хотя бы легонько, и бичева лопнет. Я должен беспрерывно ослаблять тягу своим телом и быть готовым в любую минуту отпустить бичеву обеими руками.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 «Не забудь поспать», — напомнил он себе. «Заставь себя поспать. Придумай какой-нибудь простой и верный способ, как закрепить бичеву. Теперь ступай на корму и выпотрошим акрель. А тормоз из вещь опасная, если ты заснешь». «Но я могу обойтись и без сна», — сказал он себе. «Да, можешь».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 а правой вытащил из чехла нож. Звезды светили ярко, и макрель хорошо была видна. Воткнув нож ей в голову, старик вытащил ее из-под кормы. Он придержал рыбу ногой и быстро вспорол ей живот, от хвоста до кончика нижней челюсти. Потом положил нож, правой рукой выпотрошил макрель, И вырвал жабры. Желудок был тяжелый и скользкий. Разрезав его, он нашел там две летучие рыбы. Они были свежие и твердые. И он положил их рядышком на дно лодки. А внутренности выбросил за борт. Погрузившись в воду, они оставили за собой светящийся след. В бледном сиянии звезд макрель казалась грязно-белой. Старик ободрал с одного бока кожу, придерживая голову рыбы ногой. Потом он перевернул макрель, снял кожу с другого бока и срезал мясо с обоих боков от головы до хвоста. Выкинув скелет макрели за борт, он поглядел, не видно ли на воде кругов. Но там был только светящийся след, Медленно уходящего вглубь остого рыбы. Тогда он повернулся, Положил двух летучих рыб Между кусками макрельного филе И, спрятав нож в чехол, Снова осторожно перебрался на нос. Спину его пригибала тяжесть лесы Рыбу он нес в правой руке. Вернувшись на нос, Он разложил рыбное филе на досках и рядом с ним положил летучих рыб. После этого он передвинул лесу на еще не наболевшую часть спины и снова уперся в планшир. перегнувшись через борт, он обмыл летучую рыбу в море, замечая попутно, как быстро движется вода у него под рукой. рука его светилась от тогого что он сдирал ею с кожу, и он смотрел, как ее обтекает вода. Теперь она текла медленнее, и, потерев ребро руки о край лодки, он увидел, как неторопливо уплывают к корме частицы фосфора. «Она либо устала, либо отдыхает», — сказал старик. «Надо поскорее покончить с едой и немножко поспать». Он съел половину одного из филе и одну летучую рыбу, которую предварительно выпотрошил при свете звезд, чувствую как ночь становится все холоднее. «Что может быть вкуснее макрели, если есть ее в вареном виде?» — сказал он. «Но до чего же она противно сырая? Никогда больше не выйду в море без соли и без лимона. Будь у меня голова на плечах...» Подумал он, я бы целый день поливал водой нос лодки и давал ей высохнуть. К вечеру у меня была бы соль. Но ведь я поймал макрель перед самым заходом солнца. И все-таки я многого не предусмотрел. Однако я сживал весь кусок, и меня не тошнит. Небо на востоке затуманилось облаками, И знакомые звезды гасли одна за другой. Казалось, что он вступает в огромное ущелье из облаков. Ветер стих. «Через три или четыре дня наступит непогода», — сказал он. «Но еще не сегодня и не завтра. Поспи, старик, покуда рыба ведет себя смирно». Он крепко держал лесу правой рукой, и, припав к руке бедром, налег всем телом на борт лодки. Потом сдвинул бечевку на спине чуть пониже и ухватился за нее левой рукой. Правая рука будет держать лесу, пока не разожмется. А если во сне она разожмется, меня разбудит левая рука, почувствовав, как леса убегает в море. Конечно, правой руке будет нелегко, но она привыкла терпеть лишения. Если я посплю хотя бы минут двадцать или полчаса, и то хорошо. Прижимая лесу к доскам телом и всей тяжестью навалившись на правую руку, он заснул. Во сне он не видел львов, но зато ему приснилась огромная стая морских свиней растянувшиеся на восемь или на десять миль. А так как у них была брачная пора, они высоко подпрыгивали в воздух и ныряли обратно в ту же водяную яму, из которой появлялись. Потом ему снилось, что он лежит на своей кровати в деревне и в хижину задувает северный ветер, отчего ему очень холодно а правая рука у него затекла, потому что он положил ее под голову вместо подушки. И уже только потом ему приснилась длинная желтая отмель, и он увидел, как в сумерках на нее вышел первый лев, а за ним идут и другие. Он оперся подбородком о борт корабля, стоящего на якоре, Его обвивает вечерний ветер суши. Он ждет, не покажутся ли новые львы. И совершенно счастлив. Луна уже давно взошла, но он все спал и спал. А рыба мерно влекла лодку в ущелье из облаков. Он проснулся от рывка. Кулак правой руки ударил его в лицо а леса, обжигая ладонь, стремительно уходила в воду. Левой руки он не чувствовал, поэтому он попытался затормозить бичеву правой рукой. Но леса продолжала бешено уноситься в море. В конце концов левая рука нащупала бичеву. Он уперся в нее спиной, и теперь леса жгла его спину и левую руку, на которую перешла Вся тяжесть работы. Он оглянулся на запасные мотки лесы и увидел, что они быстро разматываются. В это мгновение рыба вынырнула, взорвав океанскую гладь, и тяжело упала обратно в море. Потом она прыгнула опять и опять. Лодка неслась вперед, хотя леса и продолжала мчаться за борт. Старик натягивал ее до отказа, на миг отпускал, а потом снова натягивал изо всех сил, рискуя, что она оборвется. Его самого притянуло вплотную к носу, лицо его было прижато к куску макрельево мяса, но он не мог пошевелиться. — Вот этого-то мы и ждали, — подумал он. — Теперь держись. «Я ей отплачу за лесу! Я ей отплачу!» Он не мог видеть прыжков рыбы. Он только слышал, как шумом разверзается океан и тяжелый всплеск, когда рыба вновь падала в воду. Убегающая за борт бичева жестко резала руки, но он заранее знал, что так случится и старался подставить мозолистую часть руки, чтобы леса не поранило ладонь или пальцы. «Если бы со мной был мальчик, — подумал старик, — он смочил бы лесу водой. Да, если бы мальчик был здесь, если б только мальчик был здесь. Леса все неслась и неслась и неслась. Но теперь она шла уже медленнее, и он заставлял рыбу отвоевывать каждый ее дюйм. Ему удалось поднять голову и отодвинуть лицо от макрельего мяса, которое его скула превратила в лепешку. Сперва он встал на колени, а потом медленно поднялся на ноги. Он все еще отпускал лесу, но все скупее и скупее. Переступив ближе к тому месту, где он в темноте мог нащупать ногой мотки бичевы, он убедился, что запас у него еще большой, а в воде ее столько, что рыбе не так-то легко будет с ней справиться. «Ну вот», — подумал он, — «теперь она прыгнула уже больше десяти раз и наполнила свои пузыри воздухом. Теперь она уже не сможет уйти в глубину». Откуда ее не достать? И умрет там. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать. Интересно, что ее вывело из себя? То ли голод довел ее до отчаяния, то ли что-нибудь испугало во тьме? Может быть, она вдруг почувствовала страх? Но ведь это была спокойная и сильная рыба. Она казалась мне такой бесстрашной и такой уверенной в себе. Странно. — Лучше старик сам забудь о страхе и побольше верь в свои силы, — сказал он. — Хоть ты ее и держишь, ты не можешь выбрать ни дюйма лесы. Но скоро она начнет делать круги. Старик теперь удерживал лесу левой рукой и плечами. Нагнувшись, он правой рукой зачерпнул воды, чтобы смыть с лица раздавленное мясо акрелий. Он боялся, что его стошнит, и он ослабеет. Вымыв лицо, старик опустил за борт правую руку и подержал ее в соленой воде, глядя на светлеющее небо. — Сейчас она плывет почти на восток, — подумал он. Это значит, что она устала и идет по течению. Скоро ей придется пойти кругами. Тогда-то и начнется настоящая работа. Подержав некоторое время руку в соленой воде, он вынул и оглядел ее. — Не так страшно, — сказал он, — а боль мужчине нипочем. Старик осторожно взялся за лесу стараясь, чтобы она не попала ни в один из свежих порезов, и переместил вес тела таким образом, чтобы он мог и левую руку опустить в воду через другой борт лодки. «Для такого ничтожества, как ты, ты вела себя неплохо», сказал он левой руке. «Но было время, когда ты меня чуть не подвела». «Почему я не родился с двумя хорошими руками?» — подумал он. «Может, это я виноват, что вовремя не научил свою левую руку работать как следует?» Но, видит Бог, она и сама могла научиться. Честно говоря, она не так уж меня подвела нынче ночью. И судорога ее свело всего один раз. Но если это повторится... Тогда уж лучше пусть ее совсем отрежет бичевой. Подумав это, старик сразу понял, что в голове у него помутилось. Надо бы пожевать еще кусочек макрели. «Не могу», — сказал он себе. «Пусть лучше у меня будет голова не в порядке, чем слабость от тошноты. А я знаю, что не смогу удержать в себе мясо, после того, как на нем лежало мое лицо. Я буду держать мясо на крайний случай, пока оно не испортится. Все равно сейчас уже поздно подкрепляться. Глупый старик! — выругал он себя. Ты ведь можешь съесть вторую летучую рыбу. Вот она лежит, выпотрошенная и чистенькая. И, взяв ее левой рукой, Он съел летучую рыбу, старательно разжевывая кости, съел всю целиком, без остатка. «В ней больше питательности, чем почти в любой другой рыбе», — подумал он. «Во всяком случае, в ней есть то, в чем я нуждаюсь». «Ну вот, теперь я сделал все, что мог. Пусть только она начнет кружить». Мы с ней сразимся. Солнце вставало уже в третий раз, с тех пор, как он вышел в море. И тут-то рыба начала делать круги. Он еще не мог определить по уклону, под которым леса уходила в море. Начала ли рыба делать круги? Для этого было еще рано. Он только почувствовал, что тяга — Чуточку ослабела и стал потихоньку выбирать лесу правой рукой. Леса натянулась до отказа, как и прежде, но в этот самый миг, когда она, казалось, вот-вот лопнет, она вдруг пошла свободно. Тогда старик, нагнувшись, освободил плечи, отдавившие на них бичевы, и начал выбирать лесу неторопливо и равномерно. Старик работал, взмахивая обеими руками поочередно, стараясь, чтобы спина и ноги побольше участвовали в работе. Его старые ноги и плечи помогали взмахам рук. «Она делает очень большой круг», — сказал он. «Но она его все-таки делает». Внезапно движение леса затормозилось. Но он продолжал тянуть ее, покуда с нее не запрыгали блестящие на солнце водяные капли. Потом лесу потянуло прочь, и, опустившись на колени, старик стал нехотя отпускать ее назад в темную воду. «Теперь рыба проходит самую дальнюю часть своего круга», — сказал он. Надо держать ее как можно крепче. Натянутая бичева будет всякий раз укорачивать круг. Может быть, через час я ее увижу. Сперва я должен убедить ее в моей силе, а потом я ее одолею. Однако прошло два часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. Со старика градом катился пот, и устал он сверх всякой мерой. Правда, круги, которые делала рыба, стали гораздо меньше, и потому, как уходила в воду леса, было видно, что рыба постепенно поднимается на поверхность. Вот уже целый час, как у старика перед глазами прыгали черные пятна. Соленый пот заливал и жег глаза, жег рану над глазом, на лбу. Черные пятна его не пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лесу. Но два раза он почувствовал слабость и головокружение. И это встревожило его не на шутку. «Неужели я оплошаю и умру из-за какой-то рыбы?» спрашивал он себя. И главное, теперь, когда все идет так хорошо, Господи, помоги мне выдержать. Я прочту сто раз Отче наш и сто раз Богородицу. Только не сейчас. Сейчас не могу. Считай, что я их прочел, подумал он. Я прочту их после. В этот миг Он почувствовал удары по бичеве, которую держал обеими руками. И рывок. Рывок был резкий и очень сильный. «Она бьет своим мечом по проволоке, которой привязан крючок», — подумал старик. Естественное дело. Так ей и полагалось поступить. Однако теперь она может выпрыгнуть». А я предпочел бы, чтобы она сейчас продолжала делать круги. Прыжки были нужны, чтобы она набрала воздуху. Но теперь каждый новый прыжок расширит рану, в которой торчит крючок. И рыба может сорваться. «Не прыгай, рыба!» — просил он. «Пожалуйста, не прыгай!» Рыба снова и снова ударяла по проволоке. И всякий раз, покачав головой, старик понемногу отпускал лесу. «Я не должен причинить ей лишнюю боль», — думал он. «Моя боль, она при мне. С ней я могу совладать. Но рыба может обезуметь от боли». Через некоторое время... Рыба перестала биться о проволоку и снова начала медленно делать круги. Старик равномерно выбирал лесу, но ему опять стало дурно. Он зачерпнул левой рукой морской воды и вылил себе на голову. Потом он вылил себе на голову еще немного воды и растер затылок. «Зато у меня нет больше судороги», — сказал он. «Рыба скоро всплывет, а я еще подержусь. Ты должен держаться, старик, и не смей думать иначе». Он опустился на колени и на время снова пропустил лесу за спину. «Покуда она кружит, я передохну, а потом встану» и когда она подойдет поближе, снова начну выбирать лесу. Ему очень хотелось подольше отдохнуть на носу лодки и позволить рыбе сделать лишний круг, не выбирая лесы. Но когда тяга показала, что рыба, сделав полкруга, повернула и возвращается к лодке, старик встал и начал тянуть бичеву. Взмахивая поочередно руками и вертя из стороны в сторону туловищем, Для того, чтобы выбрать как можно больше лесы. «Я так устал, как не уставал еще ни разу в жизни», — подумал старик. «А между тем ветер усиливается. Правда, ветер будет кстати, когда я повезу ее домой». «Мне он очень пригодится, этот ветер». «Я отдохну, когда она пойдет в новый круг», — сказал он. «Тем более, что сейчас я себя чувствую гораздо лучше. Еще каких-нибудь два-три круга, и рыба будет моя». Его соломенная шляпа была сдвинута на самый затылок, и когда рыба повернула и снова стала тянуть, он повалился на нос поработай теперь ты рыба подумал он я снова возьмусь за тебя как только ты повернешь назад по морю пошла крупная волна но воду гнал добрый ветер спутник ясной погоды который был ему нужен чтобы добраться до дому буду править на юг и на запад — сказал он. — И всё Разве можно заблудиться в море? К тому же остров у нас длинный. Рыбу он увидел во время третьего круга. Сначала он увидел темную тень, которая так долго проходила у него под лодкой, что он просто глазам не поверил. — Нет, — сказал он, — не может она быть такая большая. Но рыба была такая большая, и к концу третьего круга она всплыла на поверхность всего в тридцати ярдах от лодки. И старик увидел, как поднялся над морем ее хвост. Он был больше лезвия самой большой косы, и над темно-синей водой казался бледно-сиреневым. Рыба нырнула снова но уже не глубоко, и старик мог разглядеть ее громадное туловище, опоясанное фиолетовыми полосами. Ее спинной плавник был опущен, а громадные грудные плавники раскинуты в стороны. Пока она делала круг, старик разглядел глаз рыбы, и плывших подли неё двух серых рыб прилипал. Время от времени прилипалы присасывались к рыбе, а потом стремглав бросались прочь. Порой уже они весело плыли в тени, которую отбрасывала большая рыба. Каждая из прилипал была длиною более трех футов. И когда они плыли быстро, они извивались всем телом, как угри. По лицу старика катился пот, но теперь уже не только от солнца. Во время каждого нового круга, который так спокойно и, казалось, безмятежно проплывала рыба, старик выбирал все больше леса и теперь был уверен, что через два круга ему удастся всадить в рыбу гарпун. «Но я должен подтянуть ее ближе». Гораздо ближе, — подумал он, — и не надо целиться в голову, надо бить в сердце. Будь спокойным и сильным, старик, — сказал он себе. Во время следующего круга спина рыбы показалась над лодкой. Она плыла все еще слишком далеко от лодки. Рыба сделала еще один круг но была по-прежнему слишком далеко от лодки, хотя и высовывалась из воды куда больше. Старик знал, что выбери он еще немного лесы он мог бы подтащить рыбу к самому борту. Он уже давно приготовил гарпун. Связка тонкого троса лежала в круглой корзине, а конец он привязал к битингу на носу. Рыба приближалась, делая свой круг, такая спокойная и красивая, чуть шевеля огромным хвостом. Старик тянул лесу, что было силы, стараясь подтащить рыбу как можно ближе к лодке. На секунду рыба слегка завалилась на бок. Потом она выпрямилась и начала новый круг. «Я сдвинул ее с места!» — сказал старик. — Я все-таки заставил ее перевернуться. У него снова закружилась голова. Но он тянул лесу с большой рыбой изо всех сил. — Ведь мне все-таки удалось перевернуть ее набок, — думал он. — Может быть, на этот раз я сумею перевернуть ее на спину. — Тяните! — приказывал он своим рукам. «Держите меня ноги! Послужи мне еще, голова! Послужи мне! Ты ведь никогда меня не подводила! На этот раз я переверну ее на спину. Еще задолго до того, как рыба приблизилась к лодке, он напряг силы и стал тянуть изо всей мочи. Но рыба лишь слегка перевернулась на бок. Потом снова выпрямилась и уплыла вдаль. Послушай, рыба, сказал ей старик. Ведь тебе всё равно умирать. Зачем же тебе надо, чтобы и я тоже умер? Этак мне ничего не добиться, подумал старик. Во рту у него так пересохло, что он больше не мог говорить и не было сил дотянуться до бутылки с водой. «На этот раз я должен подтащить ее к лодке», — подумал он. «Надолго меня не хватит?» «Нет, хватит», — возразил он себе. «Тебя, старик, хватит навеки». Во время следующего круга старик чуть было ее не достал. Но рыба снова выпрямилась и медленно поплыла прочь. Ты губишь меня, рыба, — думал старик. Это, конечно, твое право. Ни разу в жизни я не видел существа более громадного, прекрасного, спокойного и благородного, чем ты. Ну что ж, убей меня. Мне уже все равно, кто кого убьет. Опять у тебя путается в голове старик а голова у тебя должна быть ясная. Приведи свои мысли в порядок и постарайся переносить страдания как человек. «Или как рыба», — мысленно добавил он. «А ну-ка, голова, работай!» Сказал он так тихо, что едва услышал свой голос. «Работай, тебе говорят!» Еще два круга, все оставалось по-прежнему. «Что делать?» — думал старик. Всякий раз, когда рыба уходила, ему казалось, что он теряет сознание. «Что делать?» — «Попробую еще раз». Он сделал еще одну попытку и почувствовал, что теряет сознание. Но он все-таки перевернул рыбу на спину. Потом рыба перевернулась обратно и снова медленно уплыла прочь, помахивая в воздухе своим громадным хвостом. — Попробую еще раз, — пообещал старик, хотя руки у него совсем ослабли, и перед глазами стоял туман. Он попробовал снова, и рыба снова ушла. — Ах так! — подумал он и сразу же почувствовал, как жизнь в нем замирает. Я попробую еще раз. Он собрал всю свою боль и весь остаток своих сил и всю свою давно утраченную гордость и бросил все это против мук, которые терпела рыба. И тогда она перевернулась на бок и тихонько поплыла на боку едва-едва не доставая мечом до борта лодки. Она чуть было не проплыла мимо. Длинная, широкая, серебряная, перевитая фиолетовыми полосами. И казалось, ей не будет конца. Старик кинул лесу, наступил на нее ногой, поднял гарпун так высоко, как только мог. И изо всей силы, какая у него была и какой он сумел в эту минуту собрать, вонзил гарпун рыбе в бок, как раз позади ее громадного грудного плавника, вздымавшегося над морем до уровня человеческой груди. Он почувствовал, как входит железо в мякоть, и, упершись в гарпун, насаживало его все глубже и глубже наваливаясь на него всей тяжестью своего тела. И тогда рыба жила хоть и несла уже в себе смерть. Она высоко поднялась над водой, словно хвастая своей огромной длиной и шириной, всей своей красой и мощью. Казалось, что она висит в воздухе над стариком и лодкой. Потом она грохнулась в море залив потоками воды и старика, и всю его лодку. Старика одолела слабость и дурнота. Он почти ничего не видел. Но отпустив веревку гарпуна, он стал медленно перебирать ее в изрезанных руках. А когда зрение вернулось, он увидел, что рыба лежит на спине серебряным брюхом кверху. Древко гарпуна торчало наискось из ее груди, а море вокруг было окрашено кровью ее сердца. Сначала пятно было темное, словно в голубой воде виднелась мель, хотя глубина тут была больше мили. Потом пятно расплылось и стало похоже на облако. Серебристая рыба тихо покачивалась на волнах. Старик всматривался в это призрачное зрелище, пока зрение у него опять не затуманилось. Тогда он дважды намотал веревку группуна на битинг и опустил голову на руки. — Что же это с моей головой? — сказал он, прижавшись лицом к обшивке носа. — Я старый человек, я очень устал, но я все-таки убил эту рыбу которая мне дороже брата, и теперь мне осталось сделать черную работу. Теперь я должен приготовить веревку и связать ее в петли, чтобы принайтовать рыбу к лодке. Даже если бы нас было двое, и мы затопили бы лодку, чтобы погрузить в нее рыбу, а потом вычерпали воду, все равно лодка не выдержала бы такой тяжести. Я должен подготовить все, что нужно, а потом подтянуть рыбу к борту, привязать ее накрепко к лодке, поставить парус и отправиться в Освояси. Он стал подтягивать рыбу к борту, чтобы, пропустив веревку через жабры и через пасть, привязать ее голову к носу. «Мне хочется посмотреть на нее», — подумал он потрогать ее, почувствовать, что же это за рыба, ведь она мое богатство. Но я не потому хочу ее потрогать, мне кажется, я уже дотронулся до ее сердца, подумал он. Тогда, когда я вонзил в нее гарпун до самого конца. Ладно, подтяни ее поближе, привяжи, надень петлю ей на хвост а другую перекинь вокруг туловища, чтобы получше приладить ее к лодке. «Ну, старик, за работу!» — сказал он себе и отпил маленький глоток воды. Теперь, когда битва окончена, осталось еще уйма черной работы. Старик посмотрел на небо, потом на рыбу. Он глядел на солнце очень внимательно. Сейчас едва перевалило за полдень, а пассат крепчает. «Бог с ними, с лесами! Мы с мальчиком срастим их дома! Подойди-ка сюда, рыба!» Но рыба его не послушалась. Она безмятежно покачивалась на волнах. И старику пришлось самому подвести к ней лодку. Когда он подошел к ней вплотную и голова рыбы была вровень с носом лодки. Старик снова поразился ее величине. Но он отвязал гарпунную веревку от битинга, пропустил ее через жабры рыбы, вывел конец через пасть, обкрутил его вокруг меча, опять захлестнул за меч и, связав двойным узлом, привязал к битингу. Перерезав веревку, он перешел на корму, чтобы петлей закрепить хвост. Цвет рыбы из фиолетово-серебристого превратился в чистое серебро, а полосы стали такими же бледно-сиреневыми, как хвост. Полосы эти были шире растопыренной мужской руки, а глаз рыбы был таким же отрешенным, как зеркало перископа или как лики святых во время крестного хода. «Я не мог ее убить иначе», — сказал старик. Выпив воды, он почувствовал себя куда лучше. Теперь он знал, что не потеряет сознание. И в голове у него прояснилось. «Она весит не меньше, чем полторы тысячи фунтов», — подумал он. «А может быть, и значительно больше». «Сколько же он получит?» если мясо выйдет две трети этого веса, по тридцати центов за фунт. «Без карандаша не сочтешь», — сказал старик. «Для этого нужна ясная голова. Но я думаю, что великий дима Димаджио мог бы сегодня мною гордиться. Правда, у меня не было пяточной шпоры, но руки и спина у меня здорово болят». Интересно, что такое пяточная шпора? Может, и у нас она есть, только мы этого не подозреваем. Старик привязал рыбу к носу, к корме и к средней банке. Она была такая громадная, что ему показалось, что он прицепил лодку к борту большого яла. Отрезав кусок бичевый, Он подвязал нижнюю челюсть рыбы к ее мечу, чтобы рот не открывался и легче было плыть. Потом он поставил мачту, палку вместо гафеля, натянул шкот. Залатанный парус надулся, лодка двинулась вперед. И старик, полулежа на корме, поплыл на юго-запад. Старику не нужен был компас, чтобы определить, где юго-запад. Ему достаточно было почувствовать, куда дует пассат и как надувается парус. Пожалуй, стоило бы забросить удочку. Не поймаю ли я на блесну какую-нибудь рыбешку? А то ведь мне нечего есть. Но он не нашел блесны, а сардины протухли. Тогда он подцепил багром пук желтых водорослей, мимо которого они проплывали, и потряс его. Оттуда высыпались в лодку маленькие креветки. Их было больше дюжины. Они прыгали и перебирали ножками, словно земляные блохи. Старик двумя пальцами оторвал им головки и съел целиком, разжевывая скорлупу и хвост. Креветки были крошечные, но старик знал, что они очень питательны, и вкус у них был отменный. В бутылке еще оставалось немного воды, и, поев креветок, старик отпил от нее четвертую часть. Лодка шла хорошо, несмотря на сопротивление, которое ей приходилось преодолевать, и старик правил, придерживая румпель локтем. Ему все время была видна рыба, а стоило ему взглянуть на свои руки или дотронуться до лодки спиной. И он чувствовал, что все это не было сном и случилось с ним на самом деле. Одно время, к самому концу, когда ему стало дурно, старику вдруг показалось, что все это только сон. Да и потом, когда он увидел, как рыба вышла из воды, и прежде чем упасть в нее снова, неподвижно повисла в небе. Ему почудилось во всем этом какая-то удивительная странность, и он не поверил своим глазам. Правда, только он и видел-то совсем плохо. А теперь глаза у него были опять в порядке. Теперь он знал, что рыба существует на самом деле. И что боль в руках и спине — это тоже не сон. а «Руки заживают быстро», — подумал он. «Я выпустил достаточно крови, чтобы не загрязнять раны. А соленая вода их залечит. Темная вода залива — лучший в мире целитель. Только бы вот у меня не путались мысли. Руки свое дело сделали, и лодка идет хорошо». Рот у рыбы закрыт, хвост она держит прямо, и мы плывем с ней рядом, как братья. В голове у него снова немножко помутилось, и он подумал, а кто же кого везет домой? Я ее или она меня? Если б я тащил ее на буксире, все было бы ясно. Или если бы она лежала в лодке, потеряв все свое достоинство. Все тоже было бы ясно. Но ведь мы плывем рядом, накрепко связанные друг с другом. Ну и, пожалуйста, пусть она меня везет, если ей так нравится. Я ведь взял над нею вверх только хитростью. Она не замышляла против меня никакого зла. Они плыли и плыли. И старик полоскал руки в соленой воде и старался, чтобы мысли у него не путались. Кучевые облака шли высоко, над ними висели перистые. Старик знал, что ветер будет дуть всю ночь. Он то и дело поглядывал на рыбу, чтобы проверить, в самом ли деле она ему не приснилась. Прошел целый час, прежде чем его настигла первая акула. Акула догнала его не случайно. Она выплыла из самой глубины океана, когда темное облако рыбьей крови сгустилось, а потом разошлось по воде на целую милю вглубь. Она всплыла быстро, без всякой опаски, разрезала голубую гладь моря, и вышла на солнце. Потом она снова ушла в воду, снова почуяла запах крови и поплыла по следу, который оставляли за собой лодка и рыба. Порою она теряла след, но она либо попадала на него снова, либо чуяла едва слышный его запах и шла за ним неотступно. Это была очень большая акула — Породы мака, созданная для того, чтобы плавать так же быстро, как плавает в море самая быстрая рыба. И все в ней было красиво, кроме пасти. Спина у нее была такая же голубая, как у меч рыбы. Брюхо серебряное, а кожа гладкая и красивая. И вся она была похожа на меч рыбу если не считать огромных челюстей, которые сейчас были плотно сжаты. Она быстро плыла у самой поверхности моря, легко прорезая воду своим высоким спинным плавником. За плотно сжатыми двойными губами ее пасти в восемь рядов шли скошенные вовнутрь зубы. Они были непохожи, на обычные пирамидальные зубы большинства акул, а напоминали человеческие пальцы, скрюченные, как звериные когти. Длиною они не уступали пальцам старика, а по бокам были остры, как лезвия бритвы. Акула была создана, чтобы питаться всеми морскими рыбами, даже такими подвижными, сильными и хорошо вооруженными что никакой другой враг им был не страшен. Сейчас она спешила, чую что добыча уже близко, и ее синий спинной плавник так и резал в воду. Когда старик ее увидел, он понял, что эта акула ничего не боится и поступит так, как ей заблагорассудится. Он приготовил гарпун и закрепил конец его веревки, поджидая, чтобы акула подошла ближе. Веревка была коротка, потому что он отрезал от нее кусок, когда привязывал свою рыбу. В голове у старика теперь совсем прояснилось, и он был полон решимости, хотя и не тешил себя надеждой. «Дело шло уж больно хорошо. Так не могло продолжаться», — подумал он. Наблюдая за тем, как подходит акула, старик кинул взгляд на большую рыбу. «Лучше бы, пожалуй, все это оказалось сном. Я не могу помешать ей напасть на меня. Но, может, я смогу ее убить». «Дентуса!» — подумал он. «Чума на твою мать!» Акула подплыла к самой корме. И когда она кинулась на рыбу, старик увидел ее разинутую пасть и необыкновенные глаза и услышал, как щелкнули челюсти, вонзившуюся в рыбу, чуть повыше хвоста. Голова акулы возвышалась над водой. Вслед за головой показалась и спина. И старик, слыша, как акульи челюсти с шумом раздирают кожу и мясо большой рыбы, садил свой гарпун ей в голову в том месте, где линия, соединяющая ее глаза, перекрещивается с линией, уходящей от ее носа. На самом деле таких линий не было. Была только тяжелая, заостренная голубая голова, большие глаза и лязгающая выпеченная всеядная челюсть. Но в этом месте у акулы находится мозг, и старик ударил в него своим гарпуном. Он изо всех сил ударил в него гарпуном, сжатым в иссеченных до крови руках. Он ударил в него, ни на что не надеясь, но с решимостью и яростной злобой. Акула перевернулась, и старик увидел ее потухший глаз. А потом она перевернулась снова, дважды обмотав вокруг себя веревку. Старик понял, что акула мертва, но сама она не хотела с этим мириться. Лежа на спине, она била хвостом и лязгла челюстями, вспенивая воду, как гоночная лодка. Море, там, где она взбивала его хвостом, было совсем белое. Суловище акулы поднялось на три четверти над водой. Веревка натянулась и задрожала, и, наконец, лопнула. Акула полежала немножко на поверхности, и старик всё глядел на нее. Потом очень медленно она погрузилась в воду. Она унесла с собой около сорока фунтов рыбы. Сказал старик вслух. Она утащила на дно и мой гарпун, И весь остаток веревки, Прибавил он мысленно. А из рыбы снова течет кровь, И вслед за этой акулой придут другие. Ему не хотелось больше смотреть на рыбу теперь, Когда ее так изуродовали. Когда акула кинулась на рыбу, Ему показалось, что она кинулась на него самого. «Но я все-таки убил акулу, которая напала на мою рыбу», — подумал он. «И это была самая большая дентусо, которую я когда-либо видел. А мне, ей-богу, пришлось повстречать на своем веку немало больших акул. Дела мои шли слишком хорошо». Дальше так не могло продолжаться. Хотел бы я, чтобы все это было сном. Я не поймал никакой рыбы. Я сплю себе один на кровати, застеленной газетами. Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражение, — сказал он. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. «Жаль все-таки, что я убил рыбу», — подумал он. «Мне придется очень тяжко, а я лишился даже гарпуна. Дентусо — животное ловкое и жестокое, умное и сильное. Но я оказался умнее его. А может быть, и не умнее. Может быть, я просто лучше вооружен»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 В общем, ничего в этом не было особенного. Любой мог сделать не хуже. Но как ты думаешь, старик, твои руки мешали тебе больше, чем пяточная шпора? Почем, я знаю. У меня никогда ничего не случалось с пятками. Только один раз меня ужалил в пятку электрический скат, когда я наступил на него во время купания. У меня тогда парализовало ногу до колена, и боль была нестерпимая. «Подумай лучше о чем-нибудь веселом, старик», — сказал он вслух. «С каждой минутой ты теперь всё ближе и ближе к дому. Да и плыть тебе стало легче с тех пор, как ты потерял сорок фунтов рыбы». Он отлично знал, что его ожидает когда он войдет в самую середину течения. Но делать теперь уже было нечего. «Неправда, у тебя есть выход», — сказал он. «Ты можешь привязать свой нож к рукоятке одного из весел». Он так и сделал, держа румпель под мышкой и, наступив на шкот ногой. «Ну вот», — сказал он, — «хоть я и старик, По крайней мере, я не безоружен. Дул свежий ветер, и лодка быстро шла вперед. Старик смотрел только на переднюю часть рыбы, и к нему вернулась частица надежды. Глупо терять надежду, думал он. К тому же, кажется, это грех. Не стоит думать о том, что грех, а что не грех. На свете есть о чем подумать и без этого. Сказать правду я в грехах мало что понимаю. Не понимаю и, наверное, в них не верю. Может быть, грешно было убивать рыбу. Думаю, что грешно, хоть я и убил ее для того, чтобы не умереть с голоду и накормить еще уйму людей». В таком случае все, что ты делаешь, грешно. Нечего раздумывать над тем, что грешно, а что не грешно. Сейчас уже об этом поздно думать. Да к тому же, пусть грехами занимаются те, кому за это платят. Пусть они раздумывают о том, что такое грех. Ты родился, чтобы стать рыбаком, как рыба родилась, чтобы быть рыбой. Святой Пётр тоже был рыбаком, так же, как и отец великого Димаджио. Но он любил поразмыслить обо всем, что его окружало. И так как ему нечего было читать, и у него не было радио, он о многом думал, в том числе и о грехе. «Ты убил рыбу не только для того, чтобы продать ее другим» и поддержать свою жизнь, — думал он. Ты убил ее из гордости, и потому что ты рыбак. Ты любил эту рыбу, пока она жила, и сейчас любишь. Если кого-нибудь любишь, его не грешно убить. А может быть, наоборот, еще более грешно. Ты слишком много думаешь, старик, — сказал он вслух. «Но ты с удовольствием убивал Дентусо», — подумал старик. «А она, как и ты, кормится, убивая рыбу. Она не просто пожирает падаль и не просто ненасытная утроба, как многие другие акулы. Она красивое и благородное животное, которое не знает, что такое страх. Я убил ее, защищая свою жизнь». — сказал старик вслух. — Я убил ее мастерски. — К тому же, — подумал он, — все так или иначе убивают кого-нибудь или что-нибудь. Рыбная ловля убивает меня точно так же, как и не дает мне умереть. Мальчик, вот кто не дает мне умереть. Не обольщайся, старик.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 но не видел ни парусов, ни дымка или корпуса какого-нибудь судна. Только летучие рыбы поднимались из моря и разлетались в обе стороны от носа его лодки. Дожелтели островки водорослей. Не было даже птиц. Он плыл уже два часа, полулежа на корме, пожевывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть, когда заметил первую из двух акул. «Ай!» — произнес старик слово, не имеющее смысла. Скорее звук, который невольно издает человек, чувствуя, как гвоздь, пронзив его ладонь, входит в дерево. «Галанос!» — сказал он вслух. Он увидел, как за первым плавником из воды показался другой. И по этим коричневым треугольным плавникам, так же, как и по размашистому движению хвоста, он понял, что это широконосые акулы. Они почуяли запах рыбы, взволновались и, совсем одурев от голода, то теряли, то вновь находили этот заманчивый запах.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 Это были самые гнусные из всех акул. Вонючие убийцы, пожирающие и падали. Когда их мучит голод. Они готовы укусить и весло, и руль лодки. Такие акулы откусывают лапы у черепах. Когда те засыпают на поверхности моря. А сильно оголодав, набрасываются в воде и на человека даже если от него не пахнет рыбьей кровью или рыбьей слизью. — Ай! — сказал старик. — Ну что ж, плывите сюда, Голанос. И они приплыли. Но они приплыли не так, как приплыла Мако. Одна из них, перевернувшись, скрылась под лодкой, и старик почувствовал, как лодка задрожала когда акула рвала рыбу. Другая следила за стариком своими узкими желтыми глазками. Затем широко разинов полукружье пасти кинулась к тому самому месту рыбы, где ее обглодала мако Старику была ясно видна линия, бегущая от верхушки ее коричневой головы на спину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 которую вторая акула учинила над рыбой. И старик, отвязав шкот, дал лодке повернуться боком, чтобы вымонить из-под нее акулу. Увидев ее, он перегнулся через борт и ткнул ее ножом. Он попал в мясо, а жесткая кожа не дала ножу проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки, но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова. И тогда старик ударил ее в самую середину приплюснутой головы. Он вытащил лезвие и вонзил его в то самое место вторично. Акула все еще висела на рыбе, плотно сжав челюсти. И старик вонзил ей нож в левый глаз. Акула по-прежнему держалась за рыбу. «Ах ты так!» — сказал старик и вонзил нож между мозгом и позвоночником. Сейчас это было нетрудно, и он почувствовал, что рассек хрящ. Старик повернул весло другим концом и всунул его акуле в пасть, чтобы разжать ей челюсти. Он вертел веслом, и, когда акула соскользнула с рыбы, сказал, «Ступай вниз, Галано! Ступай вниз на целую милю! Повидайся там со своей подружкой! А может быть, это была твоя мать?» Он вытер лезвие ножа и положил весло в лодку. Потом нашел конец шкота, и, когда парус наполнился ветром, Повернул лодку на прежний курс. Они, наверное, унесли с собой не меньше четверти рыбы. И при том самое лучшее мясо, — сказал он вслух. Хотел бы и я, чтобы все это было сном. Я не ловил этой рыбы. Мне жалко, рыба, что я это сделал. Выходит, что все это было ошибкой. Старик замолчал. Ему не хотелось теперь глядеть на рыбу, обескровленная и вымоченная в воде. Она по цвету напоминала амальгаму, которой покрывают зеркало. Но полосы все еще были заметны. «Мне не следовало уходить так далеко в море», — сказал он. «Мне очень жаль, рыба, что все так плохо получилось» и для тебя, и для меня. Ты уж прости меня, рыба. — Ну-ка, не зевай, — сказал он себе. — Проверь, не перерезана ли веревка, которой прикреплен нож, и приведи свою руку в порядок, потому что работа еще не кончена. — Жаль, что у меня нет точила для ножа, — сказал старик, проверив веревку на рукоятке весла. «Надо бы мне захватить с собой точило «Тебе много чего надо было захватить с собой, старик!» — подумал он. «Да вот, не захватил!» «Теперь не время думать о том, чего у тебя нет!» «Подумай о том, как бы обойтись тем, что есть!» «Ух, и надоел же ты мне со своими советами!» — сказал он вслух. Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду. Лодка плыла вперед. «Один бог знает, сколько сожрала та последняя акула», — сказал он. Но рыба стала легче. Ему не хотелось думать об ее изуродованном брюхе. Он знал, что каждый толчок акулы об лодку означал кусок оторванного мяса и что рыба теперь оставляет в море след, широкий, как шоссейная дорога, и доступный всем акулам на свете. Такая рыба могла прокормить человеку всю зиму. Не думай об этом, старик. Отдыхай и постарайся привести свои руки в порядок, чтобы защитить то, что у тебя еще осталось». Запах крови от моих рук — ничто по сравнению с тем запахом, который идет теперь по воде от рыбы. Да и из рук кровь почти не течет. На них нет глубоких порезов. А небольшое кровопускание предохранит левую руку от судороги. О чем бы мне сейчас подумать? Ни о чем. Лучше мне ни о чем не думать. И подождать новых акул. Хотел бы я, чтобы все это было сном. Впрочем, как знать. Все ведь могло обернуться и не так плохо. Следующая акула явилась в одиночку. И была тоже из породы широконосых. Она подошла, словно свинья, к своему корыту. Только у свиньи нет такой огромной пасти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 а потом и совсем крошечной. Зрелище это всегда его захватывало, но теперь он не захотел смотреть. — У меня остался Багор, — сказал он. — Ну, какой от него толк? У меня есть еще два весла, румпель и дубинка. Вот теперь они меня одолели, — подумал он. Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой, но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель. Он снова окунул руки в соленую воду. Близился вечер, и кругом было видно лишь небо до да моря. Ветер дул сильнее, чем прежде, и он надеялся, что скоро увидит землю устал, старик!» — сказал он. «Душа у тебя устала!» Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца. Старик увидел, как движутся коричневые плавники по широкому следу, который рыба теперь уже, несомненно, оставляла за собой в море. Они даже не рыскали по этому следу, а шли рядышком прямо на лодку. Старик заклинил румпель, подвязал парус и достал из-под кормы дубинку. Это была отпиленная часть сломанного весла, длиной около двух с половиной футов. Он мог ухватить ее как следует только одной рукой, там, где была рукоятка. И он крепко взял ее в правую руку и помотал кистью ожидая, когда подойдут акулы. Их было две, и они были Галланос. «Мне надо дождаться, чтобы первая крепко уцепилась за рыбу», — подумал он. «Тогда я ударю ее по кончику носа или прямо по черепу». Обе акулы подплыли вместе, и когда та, что была поближе, раззиу пасти вонзила зубы в серебристый бок рыбы старик высоко поднял дубинку и тяжело опустил ее на плоскую голову акулы рука его почувствовала упругую твердость кожи, но она почувствовала и непроницаемую крепость кости под ней и старик снова с силой ударил акулу по кончику носа. Акула соскользнула в воду. Другая акула уже успела поживиться и отплыть, а теперь опять подплыла с широко разинутой пастью. Перед тем, как она, кинувшись на рыбу, вцепилась в нее, старик увидел белые лоскутья мяса, приставшие к ее челюстям. Старик размахнулся, но попал только по голове, и акула, взглянув на него, вырвала из рыбы кусок мяса. Когда она отвалилась, чтобы проглотить этот кусок, старик ударил ее снова, но удар опять пришелся по твердой, упругой поверхности ее головы. «Ну-ка, подойди поближе, Галана», — сказал старик. «Подойди еще разок!» Акула стремглав кинулась на рыбу. И старик ударил ее в то мгновение, когда она защелкнула пасть. Он ударил ее изо всех сил, подняв как можно выше свою дубинку. На этот раз он попал в кость у основания черепа и ударил снова по тому же самому месту. Акула вяло оторвала от рыбы кусок мяса и соскользнула в воду. Старик ждал, не появятся ли они снова. Но ни той, ни другой больше не было видно. Потом он заметил, как одна из них кружит возле лодки. Половник другой акулы исчез вовсе. Я и не рассчитывал, что могу их убить, — подумал старик. Раньше бы мог. Однако я сильно покалечил обеих, и они вряд ли так уж хорошо себя чувствуют. Если бы я мог ухватить дубинку обеими руками, я убил бы первую наверняка. Даже и теперь в мои годы. Ему не хотелось смотреть на рыбу. Он знал, что половины ее не стало. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло. «Скоро стемнеет», — сказал он. «Тогда я, наверное, увижу зарево огней Гаваны. Если я отклонился слишком далеко на восток, я увижу огни одного из новых курортов. Я не могу быть очень далеко от берега, — подумал старик. — Надеюсь, что они там зря не волнуются. Волноваться, впрочем, может только мальчик. Но он-то во мне не сомневается. — Нет, рыбаки постарше, те, наверное, тревожатся. — Да и молодые тоже, — подумал он. — Я ведь живу среди хороших людей. Он не мог больше разговаривать с рыбой.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 Тебе немало, верно, пришлось убить их на своем веку, старая рыба. Ведь не зря у тебя из головы торчит твой меч. Ему нравилось думать о рыбе и о том, что она могла бы сделать с той акулой, если бы свободно плыла по морю. — Надо было мне отрубить ее меч, чтобы сражаться им с акулами, — подумал он. Но у него не было топора, а теперь уже не стало и ножа. Но если бы у меня был ее меч, я мог бы привязать его к рукоятке весла. Замечательное было бы оружие. Вот тогда бы мы с ней и в самом деле сражались бок о бок. А что ты теперь станешь делать, если они придут ночью? Что ты сможешь сделать? — Драться, — сказал он, — драться, пока не умру. Но в темноте не было видно ни огней, ни зарева. Были только ветер да надутый парус. И старику вдруг показалось, что он тоже умер. Он сложил руки и прижал ладонь к ладони. Они не были мертвы.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 Но сейчас я слишком устал. Возьму-ка я лучше мешок и прикрою плечи. Лежа на корме, он правил лодкой и ждал, пока покажется в небе зарева от огней гаваны. «У меня осталась от нее половина», — думал он. «Может быть, мне посчастливится? Я довезу до дому хоть ее переднюю часть». «Должно же мне, наконец, повести «Нет», — сказал он себе, «ты надругался над собственной удачей, когда зашел так далеко в море». «Не болтай глупостей, старик!» — прервал он себя. «Не спи и следи за рулем. Тебе еще может привалить удача». «Хотел бы я купить себе немножко удачи», если ее где-нибудь продают, — сказал старик. — А на что ты ее купишь? — спросил он себя. — Разве ее купишь на потерянный гарпун, сломанный нож и покалеченные руки? — Почем знать? Ты ведь хотел купить удачу за восемьдесят четыре дня, которые ты провел в море, и, между прочим... Тебе ее чуть было не продали. Не нужно думать о всякой ерунде. Удача приходит к человеку во всяком виде. Разве ее узнаешь? Я бы, положим, взял немножко удачи в каком угодно виде и заплатил за нее все, что спросят. — Хотел бы я увидеть зарева гаванны подумал он. «Ты слишком много хочешь сразу, старик, но сейчас я хочу увидеть огни Гаваны и ничего больше!» Он попробовал примоститься у руля поудобнее и, потому как усилилась боль, понял, что он и в самом деле не умер. Он увидел зарево городских огней около десяти часов вечера. Вначале оно казалось только бледным сиянием в небе, Какое бывает перед восходом луны. Потом огни стали явственно видны за полосой океана, По которому крепчавший ветер гнал высокую волну. Он правил на эти огни и думал, Что скоро, теперь уже совсем скоро, выйдет в Гольфстрим. «Ну, вот и все», — думал он, — «наверное, они нападут на меня снова. Но что может сделать с ними человек в темноте голыми руками?» Все его тело ломило и соднило, а ночной холод усиливал боль от его ран и натруженных рук и ног. «Надеюсь, мне не нужно будет больше сражаться», — подумал он.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 подплыла, наконец, к самой голове рыбы. И тогда старик понял, что всё кончено. Он ударил румпелем по носу акулы, там, где ее зубы застряли в крепкой рыбьей голове. Ударил раз, другой и третий. Услышав, как треснул и раскололся румпель, он стукнул акулу расщепленной рукояткой. Старик почувствовал — как дерево вонзилось в мясо, и, зная, что обломок острый, ударил акулу снова. Она бросила рыбу и отплыла подальше. То была последняя акула из напавшей на него стаи. Им больше нечего было есть. Старик едва дышал и чувствовал странный привкус во рту.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 что обломок румпеля входит в рулевое отверстие, и что им на худой конец тоже можно править. Накинув мешок на плечи, он вернул лодку на курс. Теперь она шла легко, и старик ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Теперь ему было всё равно, лишь бы поскорее и получше привести лодку к родному берегу. Ночью акулы накинулись на обглоданный остов рыбы, словно обжоры, хватающие объедки со стола. Старик не обратил на них внимания. Он ни на что больше не обращал внимания, кроме своей лодки. Он только ощущал, как легко и свободно она идет теперь, когда ее больше не тормозит огромная тяжесть рыбы.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 Он-то уж наверняка нам друг, — подумал он. А потом добавил, — впрочем, не всегда. И огромное море, оно тоже полно. И наших друзей, и наших врагов. А постель, — думал он, — постель мой друг. Вот именно, обыкновенная постель. Лечь в постель — это великое дело. — А как легко становится, когда ты побежден? — подумал он. — Я и не знал, что это так легко. — Кто ж тебя победил, старик? — спросил он себя. — Никто, — ответил он. — Просто я слишком далеко ушел в море. Когда он входил в маленькую бухту, Огни на террасе были погашены, и старик понял, что все уже спят. Ветер беспрерывно крепчал и теперь дул очень сильно. Но в гавани было тихо, и старик пристал к полоске гальки под скалами. Помочь ему было некому, и он подгреб как можно ближе. Потом вылез из лодки и привязал ее к скале. Сняв мачту, он намотал на нее парус и завязал его. Потом взвалил мачту на плечо и двинулся в гору. Вот тогда-то он понял всю меру своей усталости. На минуту он остановился и, оглянувшись, увидел в свете уличного фонаря, как высоко вздымается за кормой лодки огромный хвост рыбы.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 И он так и остался сидеть, глядя на дорогу. Пробежала кошка, направляясь по своим делам. И старик долго смотрел ей вслед. Потом стал глядеть на пустую дорогу. Наконец он сбросил мачту на земь и встал. Подняв мачту, он снова взвалил ее на плечо и пошел вверх по дороге.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 «Не меньше», — сказал мальчик. Он вошел на террасу и попросил банку кофе. «Дайте мне горячего кофе и побольше молока, и сахару. Возьми еще что-нибудь». «Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть». «Ох и рыба», — сказал хозяин. «Прямо-таки небывалая рыба». «Но и ты поймал вчера две хорошие рыбы». «Ну, ее совсем, мою рыбу», — сказал мальчик и снова заплакал. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил его хозяин. «Не надо», — ответил мальчик. «Скажи им, чтобы они не надоедали Сантьяго. Я еще приду». «Передай ему, что я очень сожалею». «Спасибо». — сказал мальчик. Мальчик отнес в хижину банку с горячим кофе и посидел около старика, пока тот не проснулся. Один раз мальчику показалось, что он просыпается. Но старик снова забылся в тяжелом сне, и мальчик пошел к соседям через дорогу, чтобы взять у них взаймы немного дров и разогреть кофе.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 — сказал мальчик. — Я тебе принесу удачу. — А что скажут твои родные? — Неважно. Я ведь поймал вчера две рыбы. Но теперь мы будем рыбачить с тобой вместе, потому что мне еще многому нужно научиться. — Придется достать хорошую острогу и всегда брать ее с собой. Лезвие можно сделать из рессоры старого форда. «Заточим его в Гуанабако. Оно должно быть острое, но без закалки, чтобы не сломалось. Мой нож-то сломался. Я достану тебе новый нож и заточу рессору. Сколько дней еще будет сильный Бриса? Может быть, три, а может быть и больше. К тому времени все будет в порядке», — сказал мальчик. А ты, покуда, подлечи свои руки. Я знаю, что с ними делать. Ночью я выплюнул какую-то странную жидкость, и мне показалось, будто в груди у меня что-то разорвалось. «Подлечи и это тоже», — сказал мальчик. «Лежи, старик, я принесу тебе чистую рубаху и чего-нибудь поесть. Захвати какую-нибудь газету» за те дни, что меня не было, — попросил старик. — Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя научиться, и ты можешь научить меня всему на свете. Тебе было очень больно. — Очень, — сказал старик. — Я принесу еду и газеты. Отдохни, старик. Я возьму в аптеке какое-нибудь снадобье для твоих рук. «Не забудь сказать Педрика, чтобы он взял себе голову рыбы!» и «Не забуду!» Когда мальчик вышел из хижины и стал спускаться вниз по старой каменистой дороге, он снова заплакал. В этот день на террасу приехала группа туристов, и, глядя на то, как восточный ветер вздувает высокие валы у входа в бухту, Одна из приезжих заметила среди пустых пивных жестянок и дохлых морских щук длинный белый позвоночник с огромным хвостом на конце, который вздымался и раскачивался на волнах прибоя. — Что это такое? — спросила она официанта, показывая на длинный позвоночник огромной рыбы. — Сейчас уже просто мусор который скоро унесет отливом. «Тебурон!» — сказал официант. «Акулы!» Он хотел объяснить ей, что произошло. «Вот не знала, что акул бывают такие красивые, изящно выгнутые хвосты!» «Да и я не знал!» — согласился ее спутник. Наверху в своей хижине старик опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы.